«Так ведь бабы мне платят, господин комиссар», — сказал Клуги, почти обиженный такой бестолковостью, и самодовольно усмехнулся. «За то, что я такой безотказный». В этот миг комиссар Эшерих окончательно избавился от подозрения, будто Энна Клуги хоть как-то связан с написанием или распространением открыток. «Клуги на такое попросту не способен, кишка т а н к а но расспросить его все же придется, потому что необходимо составить протокол допроса, протокол для господ начальников, чтобы те до поры до времени угомонились, протокол, который оставят к л у г е под подозрением, обоснует предпринятые против него шаги. Вот почему он достал из кармана открытку, положил ее перед к л у г е и совершенно безучастным тоном сказал, «Вам знакомо, «Это открытка, господин к л у г е д а рассеянно ответил Энна Клуги, но тотчас же, вздрогнув, поправился. «То есть, конечно, нет. д а в и ч а мне велели ее прочитать, в смысле, самое начало. Вот и все знакомство. Истинная правда, господин комиссар». «Ну-ну», – с сомнением протянул Эшерих. «Господин Клуги, раз уж мы утрясли такое серьезное дело, как ваша работа и концлагерь, раз я лично пойду к вашему начальству и все улажу...»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 Поймите, я вообще не придаю этой открытке значения, написал ты е е полный идиот. Но р а з помощница врача и мой коллега подняли вокруг н е е такой шум, я просто обязан разобраться в ситуации. Не валяйте дурака, господин к л у г и Просто скажите, какой-то человек на Франкфуртер аллее дал мне открытку, сказал, что хочет подшутить над доктором и заплатил 10 марок. У вас ведь в кармане новенькая десятка, я видел. Поймите, если вы мне сейчас всё расскажете, «Вы мой человек. Не устраивайте мне неприятности, и я могу спокойно уйти домой. А я? Я куда отправлюсь? В п л е т с я И репу долой? Нет, господин комиссар, ни словечка вам не скажу. Куда отправитесь вы, господин к л у г е Когда я пойду домой?» «Тоже домой пойдете? Неужели до сих пор не поняли?» «Вы свободны. В любом случае я вас отпущу».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 Но и вы на минуточку подумайте обо мне, господин к л у г е Подумайте, под какие неприятности меня подведет коллега, если я вас отпущу. Он непременно доложит начальству, и неприятностей будет выше крыши. С вашей стороны, господин Клуги, было бы в самом деле благородно, если бы вы подписали насчет прохожего на Франкфуртер-аллее, вы же ничем не рискуете. Прохожего-то разыскать невозможно, господин к л у г е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 Подпишу, господин комиссар. Сделаю одолжение, чтобы у вас не было неприятностей. А вы-то насчет фабрики не забудете? Сегодня же все уладим, господин к л у г е Сегодня же. Загляните туда завтра ненадолго и бросьте, наконец, эти дурацкие больничные. Прогуляете денек, скажем, раз в неделю, и никто больше слова не скажет после разговора со мной. Так вас устроит, господин к л у г е Еще бы.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 «Вы знаете, я веду дело этого, как его, домового, помните, коллега?» Их взгляды встретились, они поняли друг друга. «Так вот, господин Шрёдер, вы пойдёте вместо меня в управление и скажете коллеге Линке...» е д о садитесь же, господин Клуги, мне надо сказать коллеге ещё несколько слов». Он отошёл с ассистентом к двери и прошептал. «Затребуйте там двух людей, дельных сотрудников, для слежки. Пусть н е м е д л е н н о явятся сюда». Этого Клуги необходимо постоянно держать под наблюдением с той минуты, как он покинет участок. Докладывать по телефону о его передвижениях каждые два-три часа. Уж как получится, прямо мне в гестапо. Пароль д о м о в о й Покажите агентам этого человека, они будут работать посменно. Когда они приготовятся, вы опять зайдете сюда, и я выпущу нашего зайчишку. «Слушаюсь, господин комиссар. Хайль Гитлер». Дверь захлопнулась, легавый ушел.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 37 рейхс марок купюрами и 65 рейхс ф е н и н г о в монетами видите вот и десятка которую вы получили от того человека е и я пожалуй приобщу к делу но погодите чтобы вы не понесли у щ е р б а взамен даю вам свои 10 марок комиссар продолжал в том же духе пока в дверях не появился ассистент ш р ё д е р приказ выполнен господин комиссар осмелюсь доложить Комиссар Линке хотел бы лично переговорить с вами по делу домового. Хорошо, хорошо. Большое спасибо, коллега. Ну, мы закончили. До свидания, господин к л у г е Шрёдер, проводите господина к л у г е к выходу. Из участка, стало быть, вас выведет господин Шрёдер. Ещё раз до свидания, господин к л у г е Про фабрику я не забуду. Нет-нет, Хайль Гитлер. Что ж...